Глава вторая. Как бы мне хотелось, чтобы весь вчерашний день оказался лишь сном. Но нет. Проснулась я не в своей земной комнате, а всё здесь же, в спальне, в замке миф. Солнце за окном уже светило вовсю. Возможно, время приближалось к полудню. Даже странно, что меня никто не будил. Хотя, может, у аристократов так и положено спать до обеда. Умывшись в смежной ванной комнате, я переоделась в одно из платьев и почти тут же нагрянула служанка. Апатично поинтересовалась. «Госпожа изволит завтракать или подождет обеда?» «Пока лучше просто позавтракать. Спасибо». «А госпожа ирина уже встала?» «Да, она занята в кабинете. Велела ее не беспокоить». «Ну ничего, все равно сегодня увидимся. Задам ей пару каверзных вопросов». Правда, есть вероятность, что лорд Олтон солгал ей, и она верит в ту версию, которую мне озвучила. Но если нет, тогда у нее должна быть веская причина выдернуть меня в этот мир. И необходимо выяснить все как можно скорее. Завтрак мне принесли прямо в комнату. Служанка уложила мои волосы в замысловатый пучок и на этом сочла свой долг передо мной выполненным. Предупредила лишь, что через пару часов обед а он уже состоится в трапезном зале. Я не собиралась эти два часа отсиживаться в комнате. Тем более попытки снова вызвать духа результата не дали. Пора уже по замку прогуляться, осмотреться, что тут где. Если не получится до обеда поговорить с госпожей Эриной, то хоть библиотеку, может, найду. А то в свете выясненных новых подробностей вопрос возвращения домой обострился еще больше. «Ведь мало ли, зачем меня на самом деле в этот мир перенесли?» К тому же не давал покоя сегодняшний странный сон. Золотистые искорки того исчезнувшего дракона уж очень походили на те, что я так часто видела. И если драконы тут существа больше магические, то и искорки — проявление магии, моей магии. Неплохо бы. И пусть дух вчера сказал, что она у меня не развита. Главное, что есть — Вдруг получится развить. Мне она бы уж точно пригодилась. Уже в коридоре я спросила у встретившегося Лакея, где расположен кабинет госпожи Ирины. Слуга мне подробно объяснил. И теперь, стараясь не заблудиться в лабиринтах замка, я шла точно по указанному им направлению. По пути попадались лишь спешащие по своим делам слуги и стражники. И больше никого. Конечно, я не рвалась увидеть Кармеллу, но вот Грону была бы рада. Даже жаль, что он всё же мне не брат. Но вдруг у моих настоящих родителей есть другие дети. Так что я не одна. Поскорее бы всё это узнать». Коридор, в котором располагалась дверь в кабинет, пустовал. Мягкий ковёр скрадывал звуки шагов. Пусть я и не кралась, но всё равно получалось совершенно бесшумно. Дверь была чуточку приоткрыта. Заслышав голоса, я замерла на месте. Подслушивание не относилось к моим излюбленным занятиям, но тут уж я не удержалась. Тем более говорили обо мне. Не знаю, был ли в кабинете кто-то еще, я слышала только госпожу ирину и ее дочь. «Ты не говорила, что она будет такая?» — возмущалась Кармелла. «Кого-нибудь пострашнее найти не могла, что ли?» «Ты считаешь, был выбор?» — госпожа ирина отвечала совершенно спокойно. «Уж надеюсь, других детей на стороне у вашего отца не было?» Выходит, она верит в эту версию. Ну или скрывает правду даже от Кармеллы. «И я не понимаю твоего возмущения. Наоборот, ты должна радоваться, что всё получилось, и дальше пойдёт по плану. Только благодаря её появлению ты теперь свободна и можешь воплощать в жизнь своё намерение выйти замуж за Тёмного» а твоя сестра прекрасно заменит тебя на свадьбе с лордом Тираном. В конце концов, в договоре не указано, какая именно дочь. В голосе госпожи Ирины засквозила ирония. Так что разногласий не будет. И её смазливость тут как раз-таки играет на руку. Ну, допустим. Явно нехотя согласилась Кармелла. Замялась. Но вдруг всё же... Маловероятно, конечно, но всё бывает, и... — И ты так и не получишь метку тьмы договорила за нее мать я уверена что получу просто продумываю все варианты мало ли что да и вдруг этот лорд тиран весьма недурен ну а про его богатство я и так прекрасно знаю так тем более нет никакой проблемы бал в честь начала лета через четыре дня после него уже будет ясно получилось у тебя с меткой или нет и если нет то выйдешь замуж за лорда тира как и полагалось. «Ну а это куда? Обратно в другой мир отправишь? Еще чего? Даже если это было бы осуществимо, я не собираюсь опять столько возиться с этим переносом. Так что найду кого повыгоднее и замуж отдам. А если заупрямиться, магией подчиню ее сознание. Никуда она не денется. На крайний случай, если и магия не сработает, попросту сошлю эту девчонку в Риесскую обитель». Она застрянет там до конца своих дней, так что мы о ней больше и не вспомним. Ну а пока потерпи уж ее присутствие. Сосредоточься на главной цели. Ты же хочешь стать женой императора Данготара? Хочешь. Вот и думай об этом, а не о всяких раздражающих мелочах. Нет, ну как мило, аж приличных слов нет. Никто и не сомневался, конечно, что госпожа Ирина не пылает ко мне трепетными чувствами, но чтобы вот так вот... «Понятно теперь, к чему все эти разговоры о скором замужестве. Есть какой-то крайне важный договор на их дочь, и вместо Кармелы хотят сплавить меня. Ну да, Кармеле ведь на трон ещё карабкаться. Некогда отвлекаться по пустякам». «Но вроде бы никто тут не знает, что я не имею никакого отношения к их семье. Зачем лорд Олтон солгал? Другой вопрос. Наверняка у него была веская причина. Ну а пока...» Имелись вопросы и поважнее. Бал в честь начала лета через четыре дня. А через неделю собираются тут устроить званый вечер, на котором меня и представят. И, скорее всего, самому лорду Тирену в том числе. Получается, я еще до этого должна найти способ вернуться домой. Явно не впустую госпожа Ирина грозилась магией подчинить мое сознание. А ведь тогда уже все, пиши пропало. Буду, как послушная марионетка. «Нет уж, обойдетесь. У меня еще есть время в запасе. И я сделаю все, чтобы выбраться отсюда». Я поспешила уйти, пока меня не обнаружили. «А то докажи потом, что ничего не слышала. С госпожи Ирины станется. Она может запросто заранее мозг мне прочистить, чтобы никаких неприятных для нее сюрпризов не было. А значит, необходимо вести себя тихо, мирно и стараться не вызывать подозрений». У одной из встретившихся на лестнице в холл служанок я спросила, как найти библиотеку, но не успела добраться до цели, как по пути мне попался Грон. То ли у него пожизненно было отличное настроение, то ли просто снова так повезло, поприветствовал он меня с искренним дружелюбием. «О, Дерри, доброе утро! Я-то думал, что ты, как и Кармелла, только во второй половине дня из комнаты выбираешься». Но сегодня она уж точно сделала исключение из правил. «Доброе утро, Грон», — улыбнулась я. «Да я вот решила в библиотеку наведаться». «Зачем?» — искренне удивился он. «Взять что-нибудь почитать?» Грон смотрел на меня с явным сомнением в здравомыслии. «Надо же! А я всегда считал, что чтение уж точно не относится к излюбленным занятиям девушек. Пойдем, провожу». Казалось, ему просто интересно посмотреть на такое диво-дивное, как читающая девушка. Неужели Кармелла совсем не читает? Даже странно. Хотя не факт еще, что я смогу местную письменность понимать. Библиотека располагалась в просторном зале с высоким сводчатым потолком. Но первым делом бросались в глаза совсем не стеллажи с книгами. Прямо напротив входа, на каменном постаменте, высилась вычурная каменная арка. Всю ее поверхность покрывали замысловатые руны — Местами почти стёртые. «А это что?» — полюбопытствовала я. «Просто украшение интерьера?» «Ты что? Это же одна из древних временных арок! Их на весь мир штуки три осталось, включая эту. Между прочим, великая ценность и даже предмет гордости нашего рода». «А что в ней такого примечательного?» Мне стало ещё любопытнее. «Есть какая-то особая магия? Или просто из-за редкости так ценится?» Вообще временные арки создавали, чтобы узнавать будущее или заглядывать в прошлое, охотно пояснил Грон. Но вся загвоздка в том, что мало кто может ею воспользоваться. Тут сильнейшим магом надо быть. У нас она просто, так сказать, достопримечательность. Ладно, ты какие-то книги же хотела. Так, про перемещение между мирами сразу спрашивать будет выглядеть слишком подозрительно. Если ты не против, Я бы побродила, посмотрела, что тут у вас вообще есть. Смотри, конечно. Вдруг что и заинтересует. Отец в свое время собирал коллекцию редких книг по магии. Да и кроме них тут есть много примечательных. Оставляю тебя тогда здесь хозяйничать. Грон подмигнул мне. Увидимся уже за обедом. Мой несостоявшийся брат вышел из библиотеки, и я осталась тут в гордом одиночестве. Даже странно, что библиотекаря не водилась — Но, видимо, обходились и без него. Я подошла к ближайшему стеллажу, но меня тут же постигло досадное разочарование. Все надписи на корешках выглядели непонятными закорючками, сколько я на них не смотрела. Взяла несколько книг наобум, полистала, ничего не понятно. Не повезло. Выходит, знание устной речи заложено как-нибудь магически и генетически — А уж письменность, извольте ей учиться, как и все простые смертные. И теперь вся надежда оставалась лишь на духа моего рода. Лишь бы только он со вчерашнего дня поднакопил сил и сможет сегодня появиться снова. Тогда я узнаю про способ вернуться на Землю. Вдруг есть такой, где не нужно пять лет готовиться. Ну а если нет, тогда уже буду думать по обстоятельствам. По идее, в библиотеке больше делать было нечего. Тем более Грон наверняка расскажет госпоже Ирине о моем интересе к книгам. Хотя я и у нее самой вчера спрашивала. Но мало ли, вдруг после сегодняшнего разговора с Кармелой она станет совсем уж подозрительной. Но уже на выходе из зала я замерла, обернулась. Каменная арка прямо притягивала взгляд. Вот бы и вправду заглянуть в прошлое, увидеть своих настоящих родителей. Пусть Грон и говорил, что мощная магия нужна, но почему бы не попытаться? Я подошла к арке. Интересно, как она должна работать? Вдруг какое-нибудь заклинание нужно или ещё что? Кто их этих магов знает? Я задумчиво коснулась выбитых на каменной поверхности символов. Сами собой на кончиках пальцев вспыхнули золотистые искорки. В первый миг я даже испугалась, но ощущение не было неприятным — Даже казалось каким-то естественным. Искорки засияли ярче. Свет от них начал расползаться по поверхности арки, заполняя символы. И так, пока она вся не замерцала. Повинуясь Наитию, я шагнула на постамент. На миг перед глазами заискрило. Очертания окружающего мира дрогнули. Исчезла библиотека. Да даже ощущение собственного тела исчезло. Я словно бы парила в абсолютной темноте, Совершенно не понимая, что вообще происходит. Но вот темнота начала расступаться. Я увидела саму себя, но со стороны. В роскошном бальном платье, с изящной прической. Но выражение лица такое, словно я чуть ли не на битву собралась. Кто-то подошел ко мне. Какой-то мужчина. Высокий, широкоплечий, в богатом камзоле. К сожалению, не получалось разглядеть его лицо. Тьма скрывала. Причем она клубилась вокруг него, словно признавая своим господином. Неизвестный по-хозяйски взял меня за талию. Я что-то отрывисто произнесла и явно не слишком любезная, учитывая, как гневно сверкнули мои глаза. Но почему-то отстраняться не стало. Незнакомец повел меня куда-то. Я лишь успела заметить, как перед нами отворились высокие двери. Все, меня резко вернуло в реальность. Пришлось даже ухватиться за арку, чтобы не упасть от внезапной слабости. Золотистое мерцание погасло само собой, но мне было ужасно не по себе. Казалось, кто-то и вправду вытряхивал моё сознание из тела и только теперь вернул обратно. Но что такое я видела? Явно же не прошлое. Будущее. Судя по платью, я всё ещё в этом мире. Но кто этот тип, от которого я уж точно не в восторге, — Может, тот лорд, которому меня хотят сплавить вместо Кармеллы? Но почему тьма так льнула к нему? Не могло же мне показаться. Вот ты где. Госпожа ирина открыла двери библиотеки. Благо, я успела сойти с постамента арки. Что-то случилось? Я старательно сохраняла спокойный вид. Нет, я лишь хотела узнать, как ты. Грон сказал, что ты в библиотеке. Вот мне и интересно стало, что ты тут делаешь. Такими темпами за мной скоро постоянно следить начнут. Просто проверяла, понимаю ли местную письменность. Оказалось, что нет. В этом и нет необходимости. Такое мало кому дано. Госпожа Ирина даже вздохнула с облегчением. Пойдем. Уже время обеда. Ого, уже? Мне казалось, я в библиотеке всего ничего. Или это время подаркой так затянулось? М да В местной магии мне еще разбираться и разбираться. Без духа рода уж точно никуда. Похоже, у Грона было излюбленным занятием выводить из себя Кармеллу. Когда все семейство собралось за обедом в трапезном зале, он снова принялся доканывать сестру. «Нет, но ты мне расскажи, как ты собираешься заполучить метку темного? Выловишь на балу самого слабого и будешь угрожать его жизни? Нет, определенно я тоже должен пойти, чтобы это увидеть». Госпожа Ирина апатично не вмешивалась. Я тоже, но внимательно слушала. И, как ни странно, Кармелла не стала в ответ психовать. Видимо, сегодняшний разговор с матерью ее успокоил. «Вот знаешь, Грон, чего тебе не хватает? Много чего. Но конкретно в этом случае — сообразительности и ума. Насчет получения метки у меня все досконально продумано. И, естественно, я не собираюсь никому угрожать». Как ты вообще себе это представляешь? Угрожать тёмным, да самый слабый из них, десятикратно сильнее такого, как ты. В её голосе слышалось неподдельное восхищение. Ого, да у нас тут фанат тёмных магов? И всё же, уж утоли моё любопытство. Грон даже вилку с ножом отложил. Как ты метку планируешь получить? Даже если тёмные ставят их уже по собственной воле, без командования их магии все равно у тебя шансов нет наверняка каждый из претендентов на престол постарается выбрать самую лучшую избранницу, а это единственной встречей на балу не решается тут на одной внешности выехать не получится это я тебе с полной уверенностью говорю а я тебе с не менее полной уверенностью отвечаю Кармелла снисходительно улыбнулась что вернусь с бала уж точно с меткой и необычей а самого сильного, самого выдающегося из тёмных магов. Грон с искренним сомнением смотрел на сестру. «Если это тот, о ком я подумал, то ты точно сошла с ума». «Вовсе нет». Её самоуверенность била все рекорды. «Я точно знаю, что избранницы у него пока нет, и на этом балу он уж точно будет к девушкам присматриваться. А я, естественно, самая идеальнейшая кандидатура для него». «Уж поверь, я своего не упущу». «Никогда не думал, что я такое скажу. Но мне даже жаль тёмного». Грон покачал головой. «Нет, я, конечно, буду только рад, если ты поскорее отсюда съедешь. <кхм> ну, то есть осуществишь свою мечту. Но всё равно, на мой взгляд, связываться именно с этим тёмным — чистой воды безумие». «А что в нём такого?» «Ну, не смогла я больше оставаться в стране Неуемным любопытством страдал не один только Грон. Это какой-то особо выдающийся темный? Кармелла все-таки удостоила меня взглядом. Вот только ее демонстративная снисходительность совсем не сочеталась с пафосно прозвучавшим. Черный дракон Запада. Амиран, наследный лорд рода Тайлас. Да еще и сказано таким голосом, словно все мы тут должны немедленно падать ниц при одном этом имени. И что? Мне это ни о чем не говорит парировала я. «Нет, но ну это просто уму непостижимо». Кармела на миг поджала губы, в точности, как госпожа Эрина. «Как можно быть такой непроходимой невеждой?» Грон тут же охотно мне пояснил. «Этот Амиран — один из сильнейших темных магов в своем поколении, и уж точно самый вероятный претендент на престол. Видишь ли, все у нас в Эльмарии пристально следят за этой сменой правящей династии Данготара». Пусть сейчас якобы мир с темными, но кто знает, что на уме будет у нового императора. А шансов выстоять в войне у нас, увы, нет. Остается лишь надеяться, что в борьбе за престол победит у них кто-то справедливый и мудрый, если такие вообще среди темных еще водятся. — А почему этого Амирана называют черным драконом Запада? — задумчиво спросила я. — Просто сразу вспомнились слова духа, что еще дракона у меня нет. Да и в том сновидении дракон фигурировал. Может, если побольше о них узнаю, хоть немного приближусь к разгадкам. Да потому что он наследник клана Черных Драконов. Что тут непонятного? Его все боятся. Трепещут уже при одном только его упоминании. Кармела все-таки психанула. Даже Грон ее своими насмешками так не вывел, как умудрилась я своим незнанием. Ну да... Как это я смею не знать великого и ужасного Амирана из рода забыла, как он там называется?» И снова сердобольный Грон поспешил пояснить. «Магия тьмы неотрывно связана с драконами. В высокопоставленных кланах у всех членов семьи есть свой дракон. Причем не абы какой, то есть не совсем обычное живое существо, а скорее магическое. Вернее, будет сказать, дракон — это часть магии темного, материальное ее воплощение». Если умирает один, то умирает и другой. И у каждого клана свой вид драконов. Так как магия тьмы неоднородно у всех хоть чуточку, но разная. Я точнее не знаю, но нам в гильдии объясняли именно так. Спасибо, теперь понятно. Я благодарна Грону улыбнулась. Хотя, если честно, понятнее ни разу не стало. Если драконы только у темных, то и я тоже из темных. Пусть я не знала точно, но мне казалось, что тот золотистый из моего сна как-то со мной связан. Но почему тогда у меня магия проявляется золотистыми сполохами? Разве для силы тьмы это нормально? И ведь сегодня в арке времени как раз именно тьма клубилась вокруг того незнакомца, так нагло державшего меня за талию. Вот он бы вполне сошел за темного, по моим представлениям. Хм, но если это и вправду мое будущее то что же получается? Я действительно из тёмных? Они обо мне узнают и к себе заберут? Ой, нет, спасибо. Что-то не хочется. Да и в этом видении, судя по эмоциям, я уж точно не в восторге от происходящего. Причём не просто не в восторге, а вполне была бы рада неведомого типа прибить, чем потяжелее. Только вот за что интересно? Но пусть этот вопрос так и останется риторическим. Надеюсь, мы все же никогда не встретимся. А то что-то мне подсказывало, ничего хорошего эта встреча не принесет. К сожалению, после обеда вернуться в комнату не получилось. Я ведь рассчитывала, что сразу поговорю с духом, но пришлось отложить до вечера. Тебя совсем скоро представят высшему свету эльмарии Апатично напомнила госпожа Эрина. Уроки этикета крайне необходимы. Не хватало еще, чтобы ты нас опозорила. Причем она взялась обучать меня сама. Я очень старалась все запомнить, ведь наверняка пригодится, пока я здесь. Но как же занудно она говорила. Казалось, то ли меня усыпить своими речами хочет, то ли сама вот-вот уснет. И такое мучение продлилось до ужина. Кармелла, кстати, в кои-то веки молчала. Зато Грон пылал энтузиазмом. «Дерри, ты не волнуйся!» Лучшего партнёра по танцам тебе во всей Эльмарии не найти. Сразу после ужина и начну тебя учить. И снова разговор с духом отложился. Зато было очень весело, и даже присутствие госпожи ирины не испортило настроение. Вот даже жаль, что Грон мне не родственник. От такого старшего брата я бы точно не отказалась. — А у тебя отлично получается, — хвалил меня он. — Такими темпами очень быстро научишься. Вот какой я молодец. «И что бы ты без меня делала?» Он вообще почти не умолкал. За вечер рассказал с десяток баек о своей учебе в гильдии магов. Вот только госпожа Ирина следила за нами неусыпным надзирателем. И едва разговор касался конкретных приемов магии, мигом переводила тему. Ну да, конечно. По ее мнению, видимо, мне не только про письменность знать не надо, но и про магию тоже. Вдруг слишком умная стану. В комнату я вернулась уже поздно вечером. Сразу же закрыла дверь. Так, надо повторить тот призыв духа. Только странное такое ощущение чужого присутствия. Да и чужого не совсем верно. Словно бы рядом незримо был кто-то родной. На этот раз дух материализовался лишь с третьей попытки. «Я уже боялась, что вы совсем не появитесь. Фуф, сложно пока очень». Пропыхтел он так, словно пробежал чуть ли не марафон. Но ничего, постепенно мои силы восстановятся, и я буду воплощаться так же запросто, как и прежде. И ты, между прочим, можешь это ускорить. «Как?» — с готовностью спросила я. «Я ведь дух-хранитель магии рода. Сейчас ею владеешь только ты. Как только начнешь свою магию развивать, так я и стану сильнее. Мы ведь связаны, понимаешь?» Он тепло улыбнулся. Сразу подумалось, что так мог бы выглядеть мой родной дедушка. Но он тут же вернул меня с небес на землю. Я сегодня опять ненадолго, так что давай о самом насущном. Но мне столько всего необходимо узнать о моих родителях, о том, что с ними случилось, почему Олтон отправил меня в другой мир, да и как теперь мне обратно туда вернуться. Ты хочешь вернуться в тот мир? Дух смотрел на меня так ошарашенно, словно я сказала жуткую ересь. «Но зачем?» «Поймите, я там выросла». Я вздохнула. «Там мои мама и папа, пусть не родные, но все равно я очень их люблю. Там вся моя жизнь. А здесь я либо не выживу, не приспособленная к тому миру, либо меня, как марионетку, выдадут замуж за кого повыгоднее, что тоже малоприятно. Пожалуйста, помогите мне вернуться домой. Раз вы магический дух, то наверняка знаете, как перемещаться между мирами». «Быть может, есть такой способ, к которому не нужно пять лет готовиться?» Заметно помрачневший дух отвёл глаза. «Я думала, сейчас начнёт спорить со мной и отговаривать, но нет. Способов предостаточно, и многие из них вообще не зависят от времени. То есть воплотить можно в любой момент. Вопрос лишь в мощи магии и нужных ингредиентах. К сожалению, многих из них уже давно не существует. Ну да, госпожа ирина же упоминала, что не извели последние запасы чего-то там. Но хоть какой-то шанс. Я с надеждой смотрела на полупрозрачного мужчину. Он задумчиво погладил свою густую бороду. На данный момент осуществим лишь один единственный способ. Но быстро провернуть все не получится. Необходима твоя магия, которая пока совсем не развита но если будешь усердно заниматься, то есть шанс уложиться недели в три. Проблема в том, что пока я не могу надолго воплощаться, а больше тебя учить и некому». Он упорно избегал встречи со мной взглядом, словно стыдился собственного бессилия. «Но постараемся как-нибудь справиться. Но дело не только в магии. Есть одна небольшая загвоздка, вернее, очень даже большая. Что именно?» Я нахмурилась. Кроме твоей магии, необходимо еще кое-что. Тьма в чистом виде. Только с ее помощью ты сможешь разрушить барьер между мирами и так создать проход. Но где мне эту тьму взять? Она есть лишь в одном месте. В древнем источнике, в святилище темных. В Данготаре. И уж поверь, пробраться туда очень и очень непросто. Святилище расположено во дворце. Попасть туда кому-то с эльмарии можно лишь раз в году, в первый день лета. «Уж не на бал ли?» — вмиг догадалась я. «Да, всё верно. Такой вот обычай со времён заключения мира. Бывшие враги собираются вместе на праздненстве. И это твой единственный шанс. Попадёшь на бал, доберёшься до источника, добудешь тьму, и тогда уже открыть переход между мирами проблемой не будет, если, конечно, ты хоть немного ещё и магию свою разовьёшь. Боюсь развить магию куда проще, чем попасть на этот бал». Я присела на край кровати. Просто со слов Кармеллы сложилось впечатление, что это удел только самых избранных. Уж точно не для простых смертных. Хотя моя несостоявшаяся сестрица с её высокомерием явно не показатель. Надо будет осторожно Грона расспросить. «Ну всё, моё время снова истекает». Дух приуныл, стал прозрачнее. «Подождите, но вы ведь ничего не рассказали мне о моих родителях. Опять ждать до завтра?» И не завтра, и не послезавтра, когда-нибудь в другой раз. Он снова отвел взгляд. «Пока ты точно не готова». И тут же деловито добавил. «Завтра увидимся так же вечером». До этого веди себя, как ни в чем не бывало. Я побродил тут нематериальным. И уж поверь, доверять этим людям нельзя. Один лишь наследник рода, человек стоящий. Но что жена Олтона, что его дочь? Он покачал головой. Очертания духа уже подрагивали, до исчезновения оставались лишь считанные мгновения. «Скажите хотя бы, как вас зовут?» — попросила я. «Зови меня Джорин». Всё. Я осталась в комнате одна. На душе ужасно скребло, что про родителей я так и не узнала. Почему Джорин не хочет о них рассказывать? Неужели их история настолько трагична? Поскорее бы всё выяснить. Ну и как-то попасть на этот бал, который так восхваляла Кармелла. Бал, до которого всего три дня.